Часть 3. Эстон Бобли и Медея. Глава 1. Эстон Бобли. Через просвет в стыке тяжёлых портьер пробивался тоненький луч. Следуя ходу солнца, он пробрался до спавшей на кровати пары. Лицо мужчины на мгновение осветилось. Эстон Оливерович поворочился в постели, желая вернуть ускользающий сон. Но ощутив, что выспался, взглянул на часы и поднялся с кровати. В постели осталась девушка. Мидея, Мидеюшка, пора вставать, наклонившись, мягко прошептал ей в ушко Эстон. Красивая молодая особа рукой отстранила мужчину от себя. Ну, поспи, я принесу завтрак. Бобгли, поправив одеяло, прикрыл проникший в спальню свет за навеской. Прошел в туалетную комнату, плотно закрыв за собой дверь, чтобы шум воды не разбудил гостью. Из зеркала над роскошным мраморным умывальником на Эстома взглянул не молодой уже, но и не старый человек со слегка утомленным, но цепким взглядом. Несколько грузноватый, но в целом в достойной форме, с интересными чертами лица, но совершенно не запоминающимися. Словом, как вы уже поняли, Это был настоящий чиновник высокого уровня. Под зеркалом лежало кольцо с крупным алмазом. Честно говоря, я сам не помню, дарил он перстень или нет. Потом разберёмся. Он принял душ, накинул халат, спустился на кухню, где ожидая хозяина, сидел с чашкой чая дворянский Михаил. Доброе утро, ваше благородие. Что изволите на завтрак? Вставая, спросил слуга. Нус, сотвори кулинарное чудо. Приготовь авокадо с чёрной икрой, яйца для двух персон. Шампанское ещё осталось? Полный погреб. Э, принеси завтрак и шампанское в спальню, а после кофе что-нибудь испек, круассаны, как обычно. Прекрасно. Богли включил плейлист, отрегулировав громкость, вернулся на третий этаж. Дверь в ванной была заперта. Медея приводила себя в порядок. Эстон открыл портьеры. Солнце уже заждалось, когда его пустят в комнату. Свежий воздух наполнил спальню. Стол, за которым влюблённые вчера пили шампанское и летали к звёздам, стоял ещё неубранным. Богли сделал несколько гимнастических движений, разминаясь. Он попробовал отжаться от пола. Как раз в этой позе его застала девушка. Эстон, тебе плохо? Что ты, дорогая? Мне хорошо. Потянулось сделать зарядку. Со мной такое редко случается. Эстом поднялся, подошёл, крепко поцеловал девушку. На губах осталась горечь духов "Шинель" номер 5. Твоя зарядка это я. Мида распахнула плаценцы, обёрнутые вокруг неё, обнажив прекрасно сложённое тело, поддразнивая мужчину, и тут же обернулась вновь. Так что за праздник, на который меня пригласили? Праздник называется отпуск. Завтра мы улетаем в Батуми. Я выписал тебе командировку от своего ведомства. Мида усмехнулась, но ничего не сказала. В дверь постучали. После разрешения войти появился Михаил с завтраком. Пока он возился, оформляя стол, Боглись с девушкой вышли на веранду. Красавица была в гостях не первый раз. Но разглядывало поместье с любопытством. Шале чиновника располагалось в Красной Лавре. Среди богатых вилл с цветными редкими вкраплениями мелькали дачки местных жителей. Рядом с домом Эстома разместился бассейн с большой зоной отдыха. На стриженном газоне покоилась роскошная правительственная яхта, покачиваясь на гравитационных волнах. На высоком флагштоке развивалось знамя СССР. Территорию закрывал от чужих взоров высокий забор. В саду громко играл плейлист Эстома. Звени, отваги колоколъ в дороге все, кто молоды. Нам карта побед вручена а чизни вдарастанутся рабочие славы станции запомните их имена любовь комсомол и весна как мило у тебя похвалила мидея особенно песни в ваше высокое благородие завтрак подан прокричал из спальни михаил прошу откушать что бог послал чем богат ты так сказать пригласил богли пропустив даму вперёд Какой же у тебя добрый бог? Как его имя? восхитилась Медея, бросив взгляд на чёрную икру. Святой Михаил, нашлся что ответить Бобле. Дворецкий склонил голову в знак признательности. Спасибо, дорогой друг, ступай. Управляющий вышел. Медея села за накрытый столик, но тут же поднялась и убегала в ванную. Теперь на её руке красовалось кольцо. Ты меня так опаил, Я не успела полюбоваться подарком. Ты вчера мне подарил колечко, или я что-то напутала?» «Перепутала», — засмеялся Бобли. «Кольцо я дарю тебе сегодня. Вчера только показал. Якутский алмаз. Посмотри, какая великолепная огранка. Здесь пятьдесят семь граней, каждая твоя». «Почему именно столько?» Потому что мне 57 лет, а каждый год был шагом к тебе. Ты романтик, милый. После такого сюрприза следует ждать увлекательного продолжения. Я обещаю, оно последует, довольный собой согласился Стом. Давай позавтракаем. Минут через 30 мне нужно отлучиться на работу, но скоро вернусь, а потом я твой, заманчиво улыбнулась девушка. Они подняли бокалы За что пьём? спросила Медея. За нас? Ты поэт. Бог ли проводил Медею к бассейну, наказав ей ждать на лежаке? Я недолго туда обратно, сказал Эстон. Хорошо, только учти, я с собой ничего не взяла. Мы пройдёмся по магазинам. Мы из них не выйдем, обещаю, бросил Эстон, убегая переодеться. Из дома он появился в деловом костюме и с портфелем, производя впечатление ответственного работника министерства. Как загорается лучи некуда. Жди меня, и я вернусь, только очень жди, продекламировал Богли. Жди, когда уж надоест, подхватила Медея. Я знаю эти стихи, Кости. Она хотела продолжить, но остановилась на полуслове. Да, вроде Симонова. Умная девка в литературе разбирается, подумал Эстон. Он простился с Медеей долгим поцелуем и прошёл к яхте. Судно выдвинуло трап, открыло колпак, пропустив пассажира внутрь. Богли устроился в кабине. Яхта поднялась с места, медленно набирая высоту, развернулась в сторону Москвы, включила сирену с мигалкой, разогналась и скрылась в облаках. Богли заскочил в министерство Всего на пару минут. У него не было планов задерживаться. Он прошёл через вестибюль, украшенный серо-мраморной колоннадой, в коридоре обменялся дежурными приветствиями с работниками, поднялся на пятый этаж, где располагался кабинет. Электронный секретарь зафиксировал время его прибытия, сменив цвет пластиковой головы с красного на зелёный. Визит пустая формальность, отметиться о приходе на работу перед роботом-секретарём. Цифровое рабство в министерстве придумал Бобгли издержки молодости. Полёт фантазии в попытке приручить человека разумного к рабочему месту. Много лет он подавал пример, выполняя собственные предписания. Эстон собирался уходить, когда заметил на зелёном сукне стола конверт с гербом СССР. Под ним надпись: Генеральная прокуратура Союза Советских Социалистических Республик. Ноги Бобгли подкосились. Он повалился в кресло. В поле адресат значилось: Правительство СССР, вице-премьеру Тов Бобгли ЭО. Эстом надорвал конверт, достал сложенный отпечатанный лист. Придписание. Уважаемый товарищ Бобгли ЭО. Вам надлежит явиться в Генеральную прокуратуру СССР Комитет по особо важным делам, отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности, ГП. Следователь Хищенкин ОК. Кабинет 516-12-00-15-06-2222. В голове чиновника помутилось. Бог ли взглянул на календарь. Прийти надлежало завтра. Что-то в государстве не в порядке его, вице-премьера приглашает какой-то следователь, пусть даже из надзорного органа, неслыханно, без подготовки, без объявления войны. Перед глазами Стома пронеслись этапы многолетней преступной деятельности: деньги, спрятанные в разных местах, имущество, незаконно нажитое за годы трудов в министерстве, золото, закопанное на дачном участке и в соседнем лесу квартиры, подаренные нужным людям и подругам. Весь перечень нетрудовых доходов, украденных у государства, хранился в тёмном уголке сознания. Неужели список стал известен кому-то ещё? Эстон считал себя неуязвимым для закона. Где он подскользнулся? Кто подставил его? Вопросы закрутились в голове, он не мог найти ответ. Что мне сообщить следователю? Моя жизнь преступление, но не хотелось бы превратить её в наказание, подумал Истом. Проклятая русская карма, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Богли открыл оконную промогу, глянул вниз. Внутренний дворик министерства украшали цветочные клумбы. В середине зоны отдыха, где сотрудники устроили курилку, стояла круглая бодья для окурков. Сколько помнил Богли Ни одного самоубийства здесь не произошло. Возможно, именно облезлая бадья отпугивала желающих стать первым, и ему показалось излишне вызывающим, что скажет общество. Порядочные люди так не поступают. Можно утонуть в ванне, попасть под яхту. Берите пример с товарища из промторга, он устроил себе инфаркт. В посмертной записке так и написал: "В моей смерти прошу винить инфаркт. Ясно и понятно. А прыгать из окна на коллег среди белого дня, кроме того, свести счёты с жизнью прямо сейчас немыслимо. Впереди отпуск и планы на Мидею. Надо взять себя в руки, рассуждать рационально. Все преступные кланы связаны круговой порукой. Если сдали его Он сдаст всех. Ну, или почти всех. Кого-то точно сдаст. Эстон достал портвейна из огдам, налил полный фужер, разом выпил. Потом ещё. Хорошо. Самоубийство оставлю как вариант Б, решил Эстон. Но какой же план А? Он достал из стола толстый справочник госслужб пятидесятилетней давности, отыскал прокуратуру, набрал номер по служебному телефону. На том конце провода заиграл гимн, и трубку взял человек с жёстким механическим голосом. Справочная Имперской прокуратуры слушает. Добрый день. Это заместитель премьер-министра по науке Бобль. Могу я поговорить с Хисченкиным Ока? Больно необычная фамилия для сотрудника, подумал Эстом. У нас несколько Хисченкиных. Как так? Мне назначена встреча. «Приходите в указанное время с паспортом. Если хотите оформить явку с повинной, я соединю с отделом». «Вот еще», — буркнул Эстом. «Всего хорошего. Приду в назначенное время». План А, ранее многократно испробованный и надежный, состоял в неожиданном наезде на следователя с употреблением средств запугивания и подкупа. Оставалось выйти на Хищенкина через знакомых. Бобгуль порылся в памяти, но к удивлению не обнаружил там того, кто обмолвился бы хоть словом, что знает сотрудников прокуратуры. Может, встретится с Меркурьевым? Говорят, он сидел, а после снова устроился в министерство. Бориса он видел мельком года 2 назад. До этого они тесно общались. Эстом отыскал телефон приятеля. "Вам кого?" спросил бодрый юношеский голос в телефоне. Мне, Борис Аркадьевич. Так папа умер давно, ответил погрустневший мальчик. Что же с ним случилось? Это богли. Отравился рыбой фуго. Эстом промычал неопределённые сожаления и повесил трубку. Завтра он точно никуда не пойдёт. У него уважительная причина отпуск. За это время Эстом подготовится Единственный человек, способный защитить, утешить и наставить на скользком и опасном пути отец. Папа всегда направлял в земной жизни. Может, теперь поможет разобраться с прокуратурой? Оливер Богли, являясь потомственным руководителем, всю жизнь проработал на разных должностях в Кремле, как дед, прадед и прапрадед. Потом внезапно принял монашеский постриг и ныне подвязался на Духовной Ниве в Свято-Преображенском монастыре. Эстом не сомневался. Отец и там выполнял задание Кремля в должности настоятеля, изменив имя на отец Гермоген. К нему Богли бросился к выходу. В спешке столкнулся о ножку цветочной подставки. Упал. Горшок с колючим растением свалился на него. Вымазав в земле рубашку, расцарапав шею, Пнув посильнее цветок, Эстом пробежал в секретарскую. Голова робота сменила цвет с зелёного на красный. Скоро вернусь, пинь механический. Зло крикнул чиновник. Голова робота вновь стала зелёной. Эстом остановился и с цветочной подставки снёс тому пластиковый кумпу. Выбежав в коридор, нажал на брелке кнопку вызова яхты и спустившись вниз, с ходу вскочил в причаливший транспорт. Куда? В монастырь на Валаам, на берег отца Гермогена. Оливер поднял трубку сразу. Голос был весел и бодр, хотя возраст папы клонился к 100 годам. Да, сын мой, рад слышать. Папа, я сейчас к тебе. Детали при встрече. Хорошо, буду ждать. Лететь до обители не близко. За Москвой погода менялась на серодождливую, тучи заволокли небо. Сильный ветер подтормаживал полёт, но через час или полтора, заложив излюбленный вираж, яхта села перед Центральным Преображенским собором. Отец ждал, наблюдая за площадью через окно келии. Стоило истёму выбраться из судна, Оливер вышел из братского корпуса встретить его. "Благослови, владыка", поздоровался сын. "Бог благословит", ответил отец перекрестив собранные в чашу ладони Богли. Обратив внимание на грязную одежду и кровь сына, спросил. «Тебя били?» «Нет, собираются». Эстом рассказал о письме из прокуратуры. «Ох-ох-ох, не буди лихо пока, но тихо», — покачал седой головой отец Гермоген. «Я скажу, что знаю. Прокуратура — карательный орган СССР. Прокураторы — Стражи закона, потомственные воины. Места там передаются из поколения в поколение, как и у нас в Кремле. По слухам, это каста сикхов, опричников, чекистов, хранителей Святой Руси и Домостроя. Говорят, при Дмитрии Долгоруком или Иване Грозном они сменили челму моголов на корону Москвы. Может, вообще с Ордой пришли? Более закрытой инстанции в империи нет. Письмо плохой знак, а ивица послезавтра, так хуже некуда. Теперь расскажи мне о своих коммерческих тайнах поподробнее. Сын вздохнул. Кратко он поведал о перепродаже кофе и чая по государственным контрактам и тому подобном, на чём получал значительный доход. Да уж, удивился размаху бизнеса отец Гермоген. Какая сумма сделок проходила через тебя, Бог ли назвал? Хищение особо крупных размеров. Сколько ни прячь на житое, оно всплывет. Говно не тонет, учитывая развитие электронного контроля. Раскаиваешься ли в делах своих? Не знаю, что сказать. Говори, раскаиваюсь. Раскаиваюсь. Обещаешь не грешить. Богли с изумлением смотрел на отца. "Скажи, обещаю", подсказал Оливер Гермоген. "Обещаю. Отпускаются тебе грехи твои во имя Отца и Сына и Святого Духа. Исполниш епитимью, 50 поклонов". "Хорошо, святой отец", Богли склонил голову. Отец Гермоген перекрестил его. "Это формальность, но исполнять их надо". Самый большой формалист — Бог, ибо все он дал в формах и буквах, а кто самый большой неформал — тоже Бог, по ежедоступны ему все формы. Цеховики предложили тебе заняться кофе с чаем? Да. Откуда ты знаешь? Как у Бога источник жизни Иисус, так в Москве источник черного нала, цеховики и кооператив. Да, ты и сам знаешь. Кто же мне поможет? Чудо? Ты серьёзно? Я же 2/3 отдаю Бафомету. Осторожнее, сын мой, со словами в этих святых стенах. Всё, что ты делаешь, ты делаешь для него. Чем лучше ты это делаешь, тем выше твой статус, тем больше твоя доля. Доля плата за риск. Твои проблемы это не проблемы Бафомета и кооператива. Понял? «Да, но как бы взаимопомощь, братство. Ты можешь обратиться к Бафомету, сын мой, когда захочешь умереть. Только тогда. Проверено? Не мной. Пойдем на трапезу. И что бы ты ни думал, я давно не член кооперации. Худого мне не надо. О душе пора подумать». Он позвонил в колокольчик. Вошел послушник. «Сергий, распорядись об ужине в хоромах царских». Настоятель командовал привычно, словно не покидал Кремль. Стол был накрыт на двоих, в трапезной для чинов-начальствующих. «Ну, помолимся, поедим. Повторяй за мной. Отче наш, иже если на небесе и на земле...» Сын покорно склонил голову. «Ты давно причащался-то? Отец родной, я слова такого даже не знаю. Научу и слову сему». Останься на ночь. Утром на службе постоишь, исповедуешься, а воз проблемы и уйдут. Не уйдут, одна у меня дома сидит. Какая? Девушка. Так ты к старости жениться надумал? Ну, благослови тебя, Господи. Дела хорошие, но трудные. Матери твоей, семье на 5 лет хватило, потом исчезла, в загул ушла, вся силиконовой стала. А была красивой девкой. Приезжала как-то, назад просилась. Так я теперь монах. Взять старую обратно не могу. Но она особо-то не изменилась. Сколько ж ей? Отец Гермоген подсчитал в уме. Да, восемьдесят шесть лет. Что медицина нынче с бабами творит? Уму непостижимо. Или они с медициной? Ты-то, мать, видел? Да, видел. Деньги регулярно высылаю. Вот, правильно. Как-никак, мать. С разговорами время пролетело незаметно. Отец отлучался только раз, минут на 10 по своим надобностям. К глубокому вечеру Оливер отпустил сына, проводив до яхты. Ангело-хранителю тебе в дорогу. Поезжай. Да, я там выяснил кое-чего про Хищенкино Ока. Это не следователь, это кодовое обозначение статьи, по которой идёт следствие. Хищение особо крупное. Оздал тебе Гелик, старая лиса, гореть ему в воду, свою шкуру спасал. Не переживай, станешь у меня послушником в огородах Кос пойти. Келью подберу потеплее, поуютнее, будешь как сыр в масле кататься. Утешил. Тут эстома осенила. Так тебя сослали и меня. Прости, сынок. Хотелось как лучше, чтобы жизнь твоя сложилась. Дед твой хотел такого же. Дед деда, дед прадеда. И если бы не эти трёклятые сикхи, деды все здесь лежат. Нет, кто где по монастырским погостам. Это наша карма, сын. Они обнялись. Отец только усугубил беспокойство и стома. Вице-премьер прилетел на дачу глубокой ночью. Медея спала. Богли посмотрел на спящую красавицу, задавшись вопросом, можно ли укрыться в монастыре вдвоём. Наверное, можно, но этот блестящий алмаз выведет из строя любой ладно работающий механизм, особенно монастырский. Решив, что Бог заметит с небес его старания, Богли отбил на веранде перед луной 50 земных поклонов. После тихонько пробрался в спальню и лег рядом с Медеей, обняв ее словно спасательный круг. Сон чиновника был беспокойным. В конце концов Медея отодвинулась от него, и Эстом уснул, утонул в океане из собственных страхов. С утра, собрав немногочисленные вещи, они заехали в Национальный дом универсальной торговли — «Надудь». Воспользовавшись тем, что Бобли ушёл в свои думы, вручив ей кредитку, Мидея купила чемодан модных вещей и самостоятельно уложила купленные в яхту, оставшись довольной обновками. От обедов в ресторане Универмага они отправились на юг, край, напоминающий рай. Всю дорогу Эстом молчал. Медея, не придавая этому значения, смотрела индийский сериал, часто хохоча и выпивая шампанское. Богли угрюмо взирал то на неё, то на экран. В эпизоде, где сикхи в чёрных одеждах отрубают главному герою голову, ему захотелось разрыдаться, но сдержался. "Обожаю индусов", размышляла девушка. "Жизнь длинная, а времени нет". Так сказал принц, возлюбленный перед смертью. Красиво? А за что его казнили? Отец хотел видеть наследником другого, но и новый полюбил ту же. Эстом вздохнул, представив, как он лишится головы, а Мидея перейдет к следующему вице-премьеру. Романтика!